Подъем был медленный и постепенный. Наш проводник, по возможности, держал прямое направление, но там, где было круто, он шел зигзагами. Чем выше мы поднимались, тем больше иссекали ручьи и, наконец, пропали совсем. Однако глухой шум под камнями указывал, что источники эти еще богаты водой. Мало-помалу шум этот тоже начинал стихать. Слышно было, как под землей бежала вода маленькими струйками, точно ее лили из чайника, потом струйки эти превратились в капли и затем все стихло. Через час мы достигли гребня. Здесь подъем сразу сделался крутым, но ненадолго. На самом перевале у подножия большого кедра стояла маленькая кумирня, сложенная из корья. Старик-китаец, Остановился перед ней и сделал земной поклон. Затем он поднялся и, указывая рукой на восток, сказал только два слова «река Вайфудзин». Это значило, что мы были на водоразделе. После этого старик сел на землю и знаком дал понять, что следует отдохнуть. Воспользовавшись этим, я прошел немного по хребту на юг, поднялся на одну из каменных глыб, торчащих здесь из земли во множестве, и стал смотреть. Прилегающая часть сихоты алиня слагается из кварцевого порфира. Водораздельный хребет идет здесь от юго запада на северо-восток. Наивысшие точки его будут около 1100 метров над уровнем моря. К северу сихоты алинь немного понижается. Западный склон его пологий, восточный, значительно круче. Весь хребет покрыт густым, хвойно-смешанным лесом. Гольцы находятся только на отдельных его вершинах и местах осыпей. На старинных китайских картах этот водораздел называется Сихотэ-Алинь. Местные китайцы называют его Сихота-Лин, а чаще всего Лао-Лин, то есть Старый Перевал в смысле большой, древний. По гипсометрическим измерениям высота перевала, на котором мы находились, равнялась 980 метрам. Я крестил его именем Максимовича, одного из первых исследователей Уссурийского края. К востоку от водораздела, насколько хватал глаз, все было покрыто туманом. Вершины соседних гор казались разобщенными островами. Волны тумана надвигались на горный хребет и, как только переходили через седловины, становились опять невидимыми. К западу от водораздела воздух был чист и прозрачен. По словам китайцев, явление это обычное. Впоследствии я имел много случаев убедиться в том, что Сихоте-Алинь является серьезной климатической границей между прибрежным районом и бассейном правых притоков Уссури. Должно быть, я долго пробыл в отлучке, потому что в отряде подняли крик. Казаки согрели чай и дождались моего возвращения. Не обошлось без курьеза. Когда чай был разлит по кружкам, Рудковский сказал, «Эх, если бы сахар был!» «Есть!» — отвечал казак Белоножкин и, пошарив у себя в кармане, вытащил из него почерневший от грязи кусок сахару. «Где это ты, друг мой, его валял?» — спросил Рудковский. «Он сихоте олень переваливал», — отвечал находчивый казак. Все рассмеялись. Прополоскав немного желудок горячей водицей, мы пошли дальше. Спуск с хребта в сторону Вайфудзина, как я уже сказал, был крутой. Перед нами было глубокое ущелье, заваленное камнями и буреломом. Вода, стекающая каскадами, во многих местах выбила множество ям, замаскированных папоротниками и представляющих собой настоящие ловушки. Гранатман толкнул одну глыбу. При падении своем она увлекла другие камни и произвела целый обвал. Спускаться по таким оврагам очень тяжело. В особенности трудно пришлось лошадям. Если графически изобразить наш спуск с сихоты алиня то он представился бы в виде мелкой извилистой линии по направлению к востоку. Этот спуск продолжался часа два. По дну лощины протекал ручей. Среди зарослей его почти не было видно. С веселым шумом бежала вода вниз по долине, словно радуясь тому, что наконец-то она вырвалась из-под земли на свободу. Ниже... Течение ручья становилось спокойнее. Но вот еще такой же глубокий овраг подошел справа. Теперь ущелье превратилось в узкую долину, которую местное манзовское население называет Синь-Квандагоу. За перевалом хвойно-смешанный лес начал быстро сменяться лиственным. Дуб монгольский рос преимущественно по склонам гор с солнечной стороны. В долине Леса были разнообразнее и богаче. Здесь можно отметить мелколистную липу, любительницу опушек и прогалин, желтый клён с глубоко разрезанными бледными листьями, иву пепельную, полукуст-полудерево, крылатый бересклет, имеющий вид кустарника с пробковыми крыльями по стволу и по веткам. Из настоящих кустарников – Можно указать на таволожник иволистный, с ярко-золотистыми цветами. Особый вид боярышника, с редкими и короткими иглами и с белесоватыми листьями с нижней стороны. Жимолость маака, более четырех метров высоты, с многочисленными розоватыми цветами и богородскую траву, с лежащими по земле стеблями ланцетовидными мелкими листьями и ярко-пурпурово-фиолетовыми цветами. В стороне от тропы были еще какие-то кустарники. Хотелось мне их посмотреть, но голод принуждал торопиться. На полях наблюдателя поражало обилие цветов. Тут были ирисы самых разнообразных оттенков от бледно-голубого до темно-фиолетового. Целый ряд орхидеи разных окрасок желтый курослеп темно-фиолетовые колокольчики душистый ландуш лесная фиалка скромный цветочек земляники розовый василек яркая гвоздика и красные оранжевые желтые лилии Этот переход от густого хвойного леса к дубовому редколесью и к полянам с цветами был настолько резок, что невольно вызывал возгласы удивления. То, что мы видели на западе в трех-четырех переходах от сихоты алиня, тут было у самого его подножия. Кроме того, я заметил еще одну особенность. Те растения, которые на западе были уже... Отцветшими здесь еще вовсе не начинали цвести. В бассейне Лифудзина было много гнуса, мало чешуекрылых. и крылых. Здесь наоборот всюду мелькали кирпично красные с радужными переливами крапивницы, бело желтые с черными и красными пятнами аполоны и большие темно-синие махаоны. Последние часто садились на воду и, распластав крылья, предоставляли себя течению реки. Можно было подумать, что бабочки эти случайно попали в воду и не могли подняться на воздух. Я несколько раз хотел было взять их, но едва только протягивал руку, они совершенно свободно поднимались на воздух и, отлетев немного, снова опускались на воду. Всюду на цветах реяли пчелы и осы. С шумом по воздуху носились мохнатые шмели с черным, оранжевым и белым брюшком. Внизу в траве бегали проворные жужелицы. Этих жуков за их хищный характер можно было бы назвать тиграми среди насекомых. По тропе ползали черные могильщики и трехцветные скакуны. Последние передвигались как-то порывисто, и не разберешь, прыгали они или летали. На зонтичных растениях держались преимущественно слоники и зеленые клопы, а около воды и по дорогам, где было посырее, с прозрачными крыльями и с большими голубыми глазами, летали стрекозы. Полюбовавшись насекомыми, я стал рассматривать птиц. Прежде всего я увидел завирушек. Они прыгали под деревьями и копошились в старой листве. Когда я стал подходить к ним, они отлетели немного в сторону и вновь опустились на траву. По берегам горных ручьев, качая хвостиками, перебегали с камня на камень горные тресогуски. Птички эти доверчиво подпускали к себе человека, и только в том случае, когда я уж очень близко к ним подходил, улетали, не торопясь. Около шиповников держались свиристели. Они искусно лазали по ветвям кустарников и избегали открытых пространств. В другом месте я заметил долгохвостых синиц, шныряющих в листве деревьев и мало обращающих внимания на своих соседок. Рядом с ними суетились подвижные гаечки, совсем маленькие птички с крохотным клювом и коротким хвостиком. Из млекопитающих... Судя по многочисленным следам, здесь обитали дикие козули, олени, кабаны, медведи и тигры. Несмотря на утомление и на недостаток продовольствия, все шли довольно бодро. Удачный маршрут через Сыхаты-Олень, столь резкий переход от безжизненной тайги к живому лесу и, наконец, тропка, на которую мы наткнулись, действовали на всех подбадривающим образом. В сумерки мы дошли до пустой зверовой фанзы, около нее был небольшой огород, на котором росли брюква, салат и лук. По сравнению с овощами, которые мы видели на Фудзине, эти огородные растения были тоже отсталыми в росте. Одним словом, во всем, что попадалось нам на глаза, видна была резкая разница между западным и восточным склонами Сихотеолиния. Очевидно, в Уссурийском крае вегетационный период наступает гораздо позже, чем в бассейне Уссури. Дальше мы не пошли, и здесь, около фанзочки, стали биваком. Продовольствие в тайгу манзы завозят юками, начиная с августа. В самые отдаленные фанзы соль, мука и чумиза переносятся в котомках. Запасы продовольствия складываются в липовые долбленные кадушки, прикрытые сверху корьем. Запоров нигде не делается, и кадушки прикрываются только для того, чтобы в них не залезли мыши и бурундуки. Чужое продовольствие в тайге трогать нельзя. Только в случае крайнего голода можно им воспользоваться – но при непременном условии, чтобы из первых же земледельческих фанз взятое было доставлено обратно на место. Тот, кто не исполнит этого обычая, считается грабителем и подвергается жестокому наказанию. Действительно, кража продовольствия в зверовой фанзе принуждает соболевщика раньше времени уйти из тайги, а иногда может поставить его прямо-таки в безвыходное положение. Вечером старик-китаец заявил нам, что далее он идти не может и останется здесь ожидать возвращения своего товарища. На следующий день, 17 июня, мы расстались со стариком. Я подарил ему свой охотничий нож, а мерзляков — кожаную сумочку. Теперь топоры нам были уже не нужны. От зверовой фанзы вниз по реке шла тропинка. Чем дальше... Тем она становилась лучше. Наконец мы дошли до того места, где река Синьквандагуу сливается с Тудагоу. Эта последняя течет в широтном направлении под острым углом к Алиню. Она значительно больше Синьквандагуу и по справедливости могла бы присвоить себе название Вайфудзина. По этой реке в 1860 году спустился. Будищев. По слухам, в истоках ее есть несколько китайских фанс, обитателей которых занимаются звероловством. От места слияния упомянутых двух речек начинается Вайфудзин, названная русскими переселенцами Аввакумовкой. Лес кончился, и перед нами вдруг неожиданно развернулась Величественная горная панорама возвышенности с левой стороны долины покрыты дубовым редколесьем с примесью липы и черной березы по склонам их в вертикальном направлении идут осыпи заросшие травой и мелкой кустарниковой порослью. долина вайфудзина богата террасами террасы эти идут уступами точно гигантские ступени это так называемые Пенеплены. В древние геологические периоды здесь были сильные денудационные процессы. От слова денудация процесс разрушения и сноса горных пород под влиянием воздуха, воды, ледников. Потом произошло поднятие всей горной системы и затем опять размывание. Вода в реках в одно и то же время действовала и как пила и как напильник. Против Тудагоу справа в Вайфудзин впадает порожистая речка Танюгоуза, а ниже ее, приблизительно на равном расстоянии друг от друга, еще четыре небольшие речки одинаковой величины — Харчинкина, Хэмутагоу, Куандинза и Воротная. По первой лежит путь на Лифудзин — К местности сяень лаза. На Хемутагоу русские переселенцы нашли христианскую могилу и потому назвали реку крестовой. По словам туземцев Куандин затечет по весьма извилистому ложу, она очень бурлива и порожеста. Долина воротной реки обставлена высокими скалистыми горами и считается хорошим охотничьим местом. Между Харчинкиной Падью и Синьквандагоу, среди скал и осыпей держатся горалы, имеющие по внешнему виду сходство с козлами. Животные эти относятся к антилопам, имеют размеры в длину около двух метров и в высоту до 0,8 метра. Шерсть их грязно-серо-желтого цвета, морда, спина и хвост темно-бурые. Горло и брюхо белисоватые. На шее волосы несколько длиннее и образуют небольшую гриву. Голова украшена небольшими, загнутыми назад, рожками. В Уссурийском крае область распространения Горала доходит до реки Имана включительно и в прибрежном районе до бухты Терней, река Кудяхе. Живут они небольшими табунами в таких местах, где с одной стороны есть хвойно-смешанный лес, а с другой — неприступные скалы. День Горал проводит в лесу, а ночью спускается в долину для утоления жажды. При малейшем признаке опасности он сейчас же перебегает на скалистую сторону сопки. Зная это, охотники делятся на две группы. Одни из них заходят в лес, а другие караулят животных в камнях. Вследствие того, что горалы привязаны к определенным местам, которые хорошо известны зверопромышленникам, надо считать, что им грозит опасность уничтожения. Часов в десять утра мы увидели на тропе следы колес. Я думал, что скоро мы выйдем на дорогу, Но провожавший нас китаец объяснил, что люди сюда заезжают только осенью и зимой на охоту, и что настоящая колесная дорога начнется только от устья реки Эрлдагоу. Лошади сильно истомились. Они еле передвигали ноги и шатались. Пришлось сделать привал. Воспользовавшись этим, я поднялся на небольшую сопку, чтобы ориентироваться. Общее направление реки Вайфудзина — юго-восточное. В одном месте она делает излом к югу, но затем выпрямляется вновь и уже сохраняет это направление до самого моря. На западе ясно виднелся Сихате-Алинь. Я ожидал увидеть громаду гор и причудливые острые вершины, но передо мной был ровный хребет с плоским гребнем, и постепенным переходом от куполообразных вершин к широким седловинам. Время и вода сделали свое дело. Долина Вайфудзина будет продольная, хотя из направления ее притоков, текущих параллельно берегу моря, и хребту Сихоте-Алине, как будто немного намечается денудационный характер. Восточные предгорья сихоте Алиня слагаются из гранитов, сиенитов и кварцевого порфира. Этот последний, встреченный нами еще по ту сторону водораздела, тянулся и теперь. Высокие древнечерные террасы с левой стороны Вайфудзина с массивным основанием, тоже из кварцевого порфира, особенно резко выступают близ устья Харчинкиной пади. Часа через полтора я вернулся, и стал будить своих спутников. Стрелки и казаки проснулись усталые, сон их не подкрепил. Они обулись и пошли за конями. Лошади не убегали от людей, послушно позволили надеть на себя недоустки и с равнодушным видом пошли за казаками. Китаец говорил, что если мы будем идти целый день, то к вечеру дойдем до земледельческих фанс. Действительно, В сумерке мы дошли до устья Эрлдагоу, вторая большая падь. Это чрезвычайно порожистая и быстрая река. Она течет с юго запада к северо-востоку и на пути своем прорезает мощные порфировые пласты. Некоторые из порогов ее имеют вид настоящих водопадов. Окрестные горы слагаются из роговика и кварцита. Отсюда до моря около 78 километров. На другой стороне реки, под сенью огромных вязов, стояла китайская фанза. Мы обрадовались ей так, как будто это была первоклассная гостиница. Узнав, что мы последние два дня ничего не ели, гостеприимные китайцы стали торопливо готовить ужин — Лепешки на бобовом масле и чумизная каша с солеными овощами показались нам вкуснее самых изысканных городских блюд. По молчаливому соглашению мы решили остаться здесь ночевать. Китайцы убрали свои постели и предоставили нам большую часть канов. Последние были сильно нагреты, но мы предпочли лучше мучиться от жары, чем страдать от гнуса. От множества сбившихся людей в фанзе стояла духота, которая увеличивалась еще от того, что все окна в ней были завешаны одеялами. Я оделся и вышел на улицу. Ночь была тихая, теплая, как раз такая, какую любят ночные насекомые. То, что я увидел, так поразило меня, что я совершенно забыл про мошек и глядел, как очарованный. Весь воздух был наполнен мигающими синеватыми искрами. Это были светляки. Свет, испускаемый ими, был прерывистый и длился каждый раз не более одной секунды. Следя за одной такой искрой, можно было проследить полет каждого отдельного насекомого. Светляки эти появляются не сразу, а постепенно, поодиночке. Рассказывают Что переселенцы из России Увидев впервые такой мигающий свет Стреляли в него из ружей И в страхе убегали Теперь это не были Одиночные насекомые Их были тысячи тысяч Миллионы Они летали в траве Низко над землей Реяли в кустах И носились вверху над деревьями Мигали насекомые Мерцали и звезды Это была какая-то пляска света Вдруг вспыхнула яркая молния и разом озарила всю землю. Огромный метеор с длинным хвостом пронесся по небу. Через мгновенье болит рассыпался на тысячу искр и упал где-то за горами. Свет погас. Как по мановению волшебного жезла исчезли фосфоресцирующие насекомые. Прошло минуты две-три... И вдруг в кустах вспыхнул один огонек. За ним другой, десятый. И еще через полминуты в воздухе опять закружились тысячами светящиеся эльфы. Как непрекрасна была эта ночь. Как невеличественны были явления светящихся насекомых и падающего метеора. Но долго оставаться на улице было нельзя. Машкара облепила мне шею, руки, лицо и набилась в волосы. Я вернулся в фанзу и лег на кан. Усталость взяла свое, и я заснул. На другой день назначена была дневка. Надо было дать отдохнуть и людям, и лошадям. За последние дни... Все так утомились, что нуждались в более продолжительном отдыхе, чем ночной сон. Молодой китаец, провожавший нас через Сихате-Алинь, сделал необходимые закупки и рано утром выступил в обратный путь. «Вчера мы до того были утомлены, что даже не осмотрелись как следует, было не до наблюдений». Только сегодня, после сытного завтрака, я решил сделать прогулку по окрестностям. В средней части долины реки Авакумовки, шириной около полукилометра. С правой стороны ее тянутся двойные террасы, слева — скалистые сопки, состоящие из трахитов, конгломератов и брекчей. Около террас можно видеть длинное болото — это место, где раньше проходила река. Во время какого-то большого наводнения она проложила себе новое русло. Из пернатых я здесь видел восточносибирских жаворонков. На побережье моря была еще весна, и потому их звонкое пение неслось отовсюду. Они то опускались к земле, то опять подымались высоко на воздух. Около ивников кружился уссурийский малый дятел, действительно маленький, но также пестро окрашенный, как и другие его сородичи. Между листвой кое-где мелькали японские пеночки-непоседы. Они все время были в движении, одновременно и веселились, и охотились за насекомыми. По сторонам дороги в кустах мелькали зеленью овсянки. В сообществе с полевыми воробьями они клевали конский навоз и купались в пыли. Кроме того, в прибрежном районе водятся уссурийский перепел и уссурийский фазан. Первая птица весьма похожа на куропатку и держится по долинам рек в местах равнинных. Моя собака выгнала двух перепелок. Они с криком поднялись у ней из-под самого носа. Отлетев шагов двести, перепелки опять спустились в траву. На возвратном пути я видел двух фазанов. Когда петух поднимается из кустарников, он сперва взлетает кверху метра на три и при этом неистово кричит. Крик его немного похож на крик обыкновенного петуха, когда последний чего-нибудь испугается. В другом месте собака выгнала курицу с цыплятами. По фазану собака редко делает твердую стойку она ложится и начинает ползти на брюхе, иногда замедляя, иногда прибавляя шаг. Испуганная птица прежде всего старается спастись бегством, она хитрит, путает следы и часто возвращается назад. Потеряв след, собака начинает бросаться в стороны. Этим моментом фазан пользуется и взлетает на воздух. Курица всегда поднимается молча и летит дальше, чем петух. Но в данном случае она вела себя иначе. Летела лениво, медленно и низко над землей, летела не по прямой линии, а по окружности, так что собака едва не хватала ее за хвост зубами. Я сразу понял, в чем дело. У фазанухи были цыплята, и она старалась отвести от них собаку. Я взял свою альпу за поводок и пошел назад. Китайцы уже приготовили обед и ждали моего возвращения. Когда мы пили чай, в Фанзу пришел еще какой-то китаец. За спиной у него была тяжелая котомка. Загорелое лицо, изношенная обувь, изорванная одежда и закопченный котелок свидетельствовали о том, что он совершил длинный путь. Пришедший снял котомку и сел на кан. Хозяин... Тотчас же стал за ним ухаживать. Прежде всего он подал ему свой кисет с табаком. «Кто это?» — спросил я хозяина. «Прохожий», — отвечал он. «Знакомый тебе?» «Нет», — отвечал он и затем обратился к повару с приказанием приготовить для путника обед. Пока пришедший курил табак, китайцы расспрашивали его о новостях. Он охотно рассказывал им то, что случилось в тех местах, откуда он прибыл, и что он видел по дороге. Оказалось, что китаец идет с Ното и держит путь на реку Псухун. Вечером во время ужина манзы, прежде чем самим сесть за стол, пригласили гостя. Все китайцы на перерыв старались ему услужить. Едва его чашка опорожнялась, как тотчас ее наполняли снова. Потом гостю отвели лучшее место на Кане и дали два одеяла. Одно для подстилки, другое под голову вместо подушки. Прохожий остался в этой фанзе на весь следующий день для отдыха. У местного манзовского населения сильно развито внимание к путнику. Всякий прохожий может бесплатно прожить в чужой фанзе трое суток. Но если он останется дольше, то должен работать или уплачивать деньги за харчи по общей раскладке. На следующий день, 19 июня, мы распрощались с гостеприимными китайцами и пошли дальше. Отсюда начиналась колесная дорога. Чтобы облегчить спины лошадей, я нанял две подводы. В нижнем течении долина Вайфудзина очень живописна. Утесы с правой стороны имеют причудливые очертания и похожи на людей, замки, минареты и так далее. С левой стороны опять потянулись высокие двойные террасы из глинистых сланцев, постепенно переходящие на севере в горы. Здесь есть только один небольшой приток — Касафунова-Пать, которую местные китайцы называют Чамигоузой. Она длиной около 15 километров и имеет направление течения сперва на юго-восток, а потом на юг. Правый край Касафуновой долины – Нагорный, левый – пологий, слегка холмистый. Долина эта узкая и расширяется только в среднем течении, там, где в нее впадает речка Грушевая. Если идти вверх по реке, то с правой стороны видны какие-то карнизы, которые дальше переходят в широкие террасы. Окрестные горы покрыты лиственным редколесьем дровяного характера. В километрах в восемнадцати от моря видны обнажения известняков. Немного ниже Касафуновой пади в Вайфудзин с правой стороны впадают две реки Сандагоу и Лисягоу. Последняя берет начало Стазовской горы, о которой речь будет ниже. Верховья реки Сандагоу слагаются из множества горных ручьев, стекающих по узким распадинам. Раньше здесь были большие леса, изобилующие зверем, но лесные пожары в значительной степени обесценили это охотничье Эльдорадо. Колесная дорога, проложенная китайцами по долине Вайфудзина, дважды проходит по реке в брод, что является большим препятствием для сообщений во время наводнения. Чтобы избежать этих бродов, надо идти по тропе. Она начинается около террас. С левой стороны долина поднимается в гору и идет по карнизу. Здесь тропа на протяжении 300 метров буквально висит над пропастью. Лет сорок тому назад на террасах около устья реки Касафуновой жили тазы Удэгейцы. Большей частью они вымерли от оспенной эпидемии в 1881 году. Удэгейцы эти на охоту ходили всегда на Тазовскую гору, командующую над всеми окрестными высотами, отчего она и получила свое настоящее название. Во всей долине Вайфудзина, от устья Эрлдагу до Тазовской горы, разбросаны многочисленные фанзы. Обитатели их занимаются летом земледелием и морскими промыслами, а зимой — соболеванием и охотой. Самым большим притоком Вайфудзина будет река Арзамасовка. Она впадает в него с левой стороны. Немного выше устья Арзамасовки, на возвышенном месте, расположился маленький русский поселок Веткино. В 1906 году в деревне этой жило всего только четыре семьи. Жители ее были первыми переселенцами из России. Какой-то особенный отпечаток носила на себе эта деревушка. Старенькие, но чистенькие домики глядели уютно. Крестьяне были веселые, добродушные они нас приветливо встретили. Вечером собрались старики. Они рассказывали о том, сколько бедствий им пришлось претерпеть на чужой земле в первые годы переселения. Привезли их сюда в 1859 году и высадили в заливе Ольги, предоставив самим устраиваться кто как может и кто как умеет. Сначала они поселились в одном километре от бухты, и образовали небольшой поселок Новинку. Скоро крестьяне заметили, что чем дальше от моря, тем туманов бывает меньше. Тогда они перекочевали в долину Вайфудзина. В 1906 году в Новинке жил только один человек. Места, где раньше были крестьянские дома, видны и по сие время. Но и на новых местах их ожидали невзгоды. По неопытности они посеяли хлеб внизу, в долине. Первым же наводнением его смыло. Вторым унесло все сено. Тигры поели весь скот и стали нападать на людей. Ружье у крестьян было только одно, да и то пистонное. Чтобы не умереть с голода, они нанялись в работники к китайцам с паденной платой 400 граммов чумизы в день. Расчет производили раз в месяц, и чумизу ту за 68 километров должны были доставлять на себе в Котомках. Старики долго не могли привыкнуть к новым местам. У них были еще живы воспоминания о родине, зато молодежь скоро приспособилась. Из них выработались великолепные стрелки и отличные охотники. Быстрое течение в реках их уже не пугало. Скоро они начали плавать по морю. Для европейской России охота на медведя в одиночку считается геройским подвигом. Здесь же каждый юноша бьет медведя один на один. Некрасов воспел крестьянина, который убил 40 медведей. А здесь были братья Пятышкины и Мякишевы, из которых каждый в одиночку убил более 70 медведей. Затем следуют Силины и Боровы, которые убили по нескольку тигров и потеряли счет убитым медведям. Один раз они задумали связать медведя так, ради забавы, и чуть за это не поплатились жизнью. Каждый из этих охотников носил на себе следы тигровых зубов и кабаньих клыков, каждый не раз видел смерть лицом к лицу. Фудзинские крестьяне серьезно относятся к охоте. Они не только бьют зверя, но и заботятся о его сохранности. Факт этот знаменателен. Крестьяне собрались и на сходе порешили не трогать самок, телят и не бить самцов во время гона. Кроме того, они сами отвели заказник, сами установили границы его и дали друг другу зарок там не охотиться. Вновь прибывший элемент из России не пожелал с этим считаться и начал хищничать. Так как заказник возник по частной инициативе и находился на казенной земле, то привлекать виновников к ответственности они не могли. Этим воспользовались браконьеры, и благое начинание фудзинских крестьян окончилось ничем. Ценность пантов в Ольгинском районе доходит до 1200 рублей пара. В деревне Пермской у крестьянина Пятышкина я видел панты высотой в 52 сантиметра и толщиной в 22 сантиметра. Расстояние между рогами у основания равнялось 8 сантиметрам. На концах они только что начали разветвляться. Вес их был 4,4 килограмма. Панты эти были проданы по очень низкой цене, за 870 рублей. По словам братьев Пятышкиных, в 1905 году от продажи четырех пар пантов они выручили 2200 рублей. Во время этих рассказов в избу вошел какой-то человек. На вид ему было лет 45, он был среднего роста, сухощавый, с небольшой бородой и с длинными волосами. Вошедший поклонился, виновато улыбнулся и сел в углу. Кто это? спросил гранатман. Кашлев, тигриная смерть, отвечало несколько голосов. Мы стали его расспрашивать, но он оказался не из разговорчивых. Посидев немного, Кашлев встал. Убить зверя не трудно, ничего хитрого тут нет, хитро его только увидеть, сказал он. Затем надел свою шапку и вышел на улицу. О Кашлеве мы кое-что узнали от других крестьян. Прозвище «Тигриная смерть» он получил от того, что в своей жизни больше всех перебил тигров. Никто лучше его не мог выследить зверя. По тайге Кашлев бродил всегда один, ночевал под открытым небом и часто без огня. Никто не знал, куда он уходил, И когда возвращался обратно, это настоящий лесной скиталец. На реке Сандагоу он нашел утес, около которого всегда проходят тигры. Тут он их и караулил. Среди крестьян были и такие, которые ловили тигров живыми. При этом никаких клеток и заподня не ставилось. Тигров они ловили руками и связывали веревками. Найдя свежий след тигрицы с годовалыми тигрятами, они пускали много собак и с криками начинали стрелять в воздух. От такого шума тигры разбегались в разные стороны. Для такой охоты нужны смелость, ловкость и отвага. Беседы наши затянулись. Это было так интересно, что мы готовы были слушать до утра. В полночь крестьяне стали расходиться по своим домам. На другой день мы отправились в село Пермское, расположенное на 4 километра ниже Фудзина. Экономическое благосостояние пермских крестьян не заставляет желать ничего лучшего. Село это можно было назвать образцовым во всех отношениях. На добровольные пожертвования они построили у себя в деревне школу. У ребятишек было много книг по природоведению и географии России. Все крестьяне достаточно начитаны и развиты. Некоторые из них интересовались техникой, применяя ее у себя в хозяйстве. Кабака в селе Пермском не было. При нас один новосел позволил себе выругаться площадной бранью. Надо было видеть, какую проборку задали ему старожилы. Все пермские крестьяне такие же разумные охотники, как и фудзинцы. Жили пермские крестьяне безбедно, долгов не имели и были вполне довольны своей судьбой. Земля в долине Вайфудзина весьма плодородна. Крестьяне не помнят ни одного неурожайного года, несмотря на то, что в течение сорока лет пашут без удобрения на одних и тех же местах. В период летних дождей вода, стекающая с окрестных гор, переполняет реку и разливается по долине. Самые большие наводнения происходят в нижнем течении Вайфудзина, там, где река принимает в себя сразу два притока — -да справа и Арзамасовку слева. По словам пермцев, умеренные наводнения не только не приносят вреда, но наоборот даже полезны, так как после них на земле остается плодородный ил. Большие же наводнения совершенно смывают пашни и приносят непоправимый вред. От устья реки сыда долина Вайфудзина сразу расширяется. Отсюда видно уже море. От села Пермского дорога идет сначала около левого края долины у подножия террасы, а затем отклоняется вправо и постепенно подходит к реке. Здесь растет редкий лес дровяного характера, состоящий из низкорослой черной березы, дуба, японской ольхи со спирально скрученным стволом и ольгинской лиственницы. Песчаная почва сверху покрыта тонким слоем наносного ила, поросшего травою. Где только дерновый слой подвергся уничтожению, оголились пески. Вследствие этого дорога между селом Пермским и берегом моря считается тяжелой. Выйдя на почтовый тракт, я кончил съемку, отдал планшет сопровождавшему меня стрелку и взял ружье. Несмотря на пройденный длинный путь, моя собака все время бегала по кустам, выискивая птиц. Один раз она сделала стойку по слуху. Я подошел к ней».